Глава 20. Дилемма оказалась неразрешимой. В ней, в принципе, не предполагалось верного ответа, что превращает уборщицу в мыслителя. Правильно. Генеральная уборка и погружение в себя. Но и привычные действия подсказки не давали, поскольку подсказка мирозданием почему-то не была предусмотрена. Итак, я узнал многое и представления не имела, что с этим знанием делать. Зло существует, оно и абстрактно, и вполне конкретно, когда воплощено в презентабельную физическую оболочку. Добро тоже существует, но толку от него в настоящей битве нет. Кто без греха, пусть первым бросит камень. Добро не бросает камень и отнюдь не потому, что до сих пор было без греха. Просто добро, единожды бросившее камень, начинает называться иначе. Вся эта война бесконечная временная петля, которая может лишь закручиваться иначе, но никогда не разорвётся. Я не могла определиться, с какой из двух сторон к этой петле подступиться, потому откатилась мысленно назад, к сбору информации. Кто знает, какие детали мне помогут сделать выбор. На следующий день отправилась в библиотеку, и на оформление читательского билета у меня ушло больше времени, чем на всё остальное. А электронный каталог быстро привёл в чувство. Тоже мне бесценное хранилище книг. Здесь изданий старше 100 лет не найдёшь, есть и более старые, которые можно увидеть в ксерокопиях. Однако список энтузиазма не вызывал. Чем мне помогут трактаты двухвековой давности? Корни проблемы надо искать намного раньше. Вот только свидетели той самой проблемы или погибли в неравной схватке, или вообще грамоте не были обучены, даже если и оставили какие-то записи, то явно не в московском архиве. Это надо куда-то в Ватикан ехать или искать специалистов в области раннего христианства, а не запростоищаться лишь в фантазиях. А никак не в реальной жизни. У меня же был только интернет или как его обозначал Гриша, новый бог интернет. Всесильный и всеобъемлющая сущность. Не спорю. Вот только главная его черта умение безупречно запутывать любого ищущего. Можно отыскать миллион ссылок, вот только никто не подскажет, какие из них приведут к фактам, а какие к фейкам. Без результатности усилий всегда снижает решительность, но я старалась радоваться тому, что хоть чем-то занята. Если уж суждено мне когда-то превратиться в чистильщицу обратной стороны хаоса, то точно не после сидения со сложенными руками. Василий не всегда присутствовал рядом. Мы наконец-то урегулировали вопрос с перестокиванием. Если он витал по близости, то на мой призыв отвечал двумя ударами указателя на спиритической доске. Надеюсь, это не происходило всегда, и Вася не ловил удовольствия от подглядывания за мной, когда я этого не знала. Чем больше я узнавала его историю, тем скептичнее относилась к нашему союзу мерзлейшая натура. Он вызывал у меня больше отторжения, чем его господин. Ничего толкового для моей стратегии Вася не знал. Зато любил поболтать о своей жизни и хвастался тем, что заполучил квартиру махинацией и вышвырнул оттуда старика, а потом учил, как уходить от алиментов, если детьми обзавёлся, но платить за кормёжку спиногрызов неохота, и о том, как выселил мать после инсульта на дачу. Вася не был убийцей, зато таким говнюком, что даже я невольно начала радоваться, что он всё-таки повесился. Сделал всему миру одолжение. В конце концов я ударила рукой по доске и прижала курсор, заявив: "Хватит, Василий, твоих исповедей. Вижу, как тебе хочется выговориться, но я пас. Дело в том, что я всё ещё не могу понять, кем мне становиться добром или злом. Но если выберу первое, то не должна осуждать, а тебя не осуждать никаких душевных сил не хватит. Поэтому помоги всему нашему мордыну заткнись". Вася то ли услышал мою просьбу, То ли обиделся, но надолго замолчал. При всём негативе я понимала, что без этого союзника вообще ничего не добьюсь. А заодно опасалась, что он окончательно решит остаться на стороне Гриши. Потому следующим вечером снова начала втягивать его в разговор. «Вась, тебе отмолить грехи выгоднее, чем любому из моих знакомых. Потому давай уже переходить к делу. Мне нужны первоисточники». Какие-то сведения о том, что происходило 1000 лет назад. Может, ты хотя бы библиотеку подскажешь? Указатель после долгой паузы всё-таки начал двигаться. Квартира. Квартира? Не поняла я. Ты имеешь в виду квартиру Григория? Там есть нужные книги? Не книги, но он искал сведения о том, что происходило после его заточения. Ему это тоже интересно. Так давно мне интересней в 100 раз. Обрадовалась я. Значит, нужно снова идти в логово зверя. Подстрахуешь? Хотя и Татьяна подстрахует. Позвонит вдруг ко мне где-то из офиса. А от тебя требуется один ответ. Как мне выбраться из квартиры? Не хотелось бы попасться так же, как попалась в первый раз. Он ответил: "Все в ком есть зло, могут спокойно выйти". Просто ты не пыталась. Эту подсказку я совсем не поняла, но наверняка получится каким-то образом повторить трюк, который видела в исполнении владельца жилья. Интересно. А сам этот запирающийся механизм не является ли проверкой и разрешителем главной дилеммы? Теперь мне было важно попасть в квартиру и из другого любопытства. Хватит ли во мне зла, чтобы сработала какая-то чёрная магия? А то думаю тут, соображаю, плохая я на самом деле или хорошая, когда можно просто поинтересоваться о том же у заколдованной двери. Татьяна первый пункт плана приняла смиренно. У неё, похоже, вообще никаких ориентиров не осталось, кроме желания, чтобы её все оставили в покое. Но я была уверена, она предупредит об опасности в случае чего. Я же была намерена об опасности не думать вовсе. Не смогу выбраться из квартиры Ничего страшного. Важной информации не найду. Буду думать, где искать ещё. Разозлю древнее зло до такой степени, что оно меня мгновенно уничтожит. Что ж, зато после смерти не буду витать вокруг с верёвкой на шее и беспокоиться, каким образом замолить грехи. Древнее зло снова рассмеётся над моими потугами. Прекрасно. Мне всё равно нравится, когда Гриша смеётся. После лекции поехала по знакомому адресу. Васей в этом помог Заряни подсказал код от подъезда. Значит, там всё же на моей стороне. И толк от нашей дружбы имеется. А дверь опять легко открылась снаружи. Хоть какой-то толк имеется и от Закидонова Григория. Во всём есть толк, кроме меня, бестолково хватающейся за все возможности и не понимающей в какую сторону расти. Так же я знала, где искать. Кабинет по правому коридору через 8 комнат. Нужное обнаружилось сразу, прямо на столе в папках ксирокопии старых книг на неизвестном мне языке. Их я сфотографировала телефоном, дабы потом прогнать через интернет-переводчик. Но, полагаю, записки, написанные рукой Григория и вложенные в те же папки, и нужными переводами и являлись. Делая снимки, я по некоторым пробежалась глазами и иногда не могла сдержать содрогания. Уже минут через 20 Моё расследование было закончено. Лучше было бы прибежаться ещё и по другим комнатам или, напротив, уносить отсюда ноги. Однако вместо этого я набрала Татьяну. Стоило с кем-то разделить накопившуюся холодную дрожь. «Танюш, он в офисе?» «Да, не переживай», — ответила союзница и явно сама при том переживала. Нашла что-то важное. «Толком не знаю». По самому ритуалу изгнания... Ни одного слова. Да и сильно сомневаюсь, что наш босс будет где-то держать инструкцию, как создать против него оружие. Зато здесь много ссылок из более поздних трудов. Читала Эмерика Торквимаду или все эти Библии от инквизиции. Я только про Молт ведьм где-то слышала, не читала. И тебе не советую. Ну пригласи Татьяну, если хочешь потом спокойно спать. Ты к чему ведёшь, Люба? Ответ я выдала задумчиво. Кажется, это не я веду, а меня ведут. Тут такие уж слишком однозначные намёки на что способны люди при борьбе с выдуманным злом. Не удивлюсь, если, прочитав всё, обнаружу связь между монашеским мордином, затачившим Григория в ловушку, и последующими зверствами, растянувшимися на столетия. Сложно объяснить людям, что зла не существует. если они сами или их предки видели его собственными глазами. «Я перестала тебя понимать тридцать секунд назад», – охладила мой пыл Татьяна. «Ты туда зачем пробиралась? Философствовать? Было ради чего рисковать?» «Да нет». Я направилась из кабинета в коридор. «Никакой философии. Просто странно. Как если бы мне подкинули подтверждение его слов и аккуратно сложили в папочке с переводами». Интересно, а самому Грише вообще нужны переводы с латинского, а? Ты параноик, Люба. Хоть что-то в тебе есть положительное, похвалила Таня. А теперь дуй оттуда. Вечером приезжай ко мне. Вместе в безопасности покумекаем. Договорились. Вот только до входной двери я добраться не успела. Но слышала со стороны кухни какие-то звуки. Поначалу страшно испугалась. Но потом расслышала лучше и сделала пару шагов в сторону, чтобы разглядеть через проём. В столовой женщина намывала окна изнутри. Дом работницы, пришедшая уже после меня. Ведь Гриша как-то говорил, что у него в квартире убирается нанятый работник. А графики смен мы с ним не согласовывали. Женщина меня не видела, усердно натирала стекло и напивала себе под нос. Я, как прошла незаметно, так же незаметно могла и уйти». Но Татьяна меня перехвалила. Мало вам мне паранойи, точно меньше необходимого критического уровня. Или я всё-таки грешу, не научилась бояться до такой степени, чтобы опасаться себя выдать. Эта женщина здесь работает, убирает жильё. Она уж точно в курсе, если в квартире хранится нечто весьма странное, более странное, чем распечатки страниц из старых книг с подробным описанием пыток невинных, обвинённых в ереси. Без условной я очень рискую. Она запросто выдаст меня владельцу, а что он? Да поржёт в очередной раз, что я явилась без приглашения. Вот только шаг к проёму мне сделать не удалось. Вася, я зашипела на ноги. Ты чего? Опасно? Призрак привычно молчал, но ноги мои удерживал крепко. Сложно неправильно понять. Чем же опасно? Я пока не хотела поворачивать. Две уборщицы смогут найти общий язык. Скажу, что забежала привет своему жениху передать или ещё что на Вася держал, и будто бы даже пытался меня к двери развернуть. В чём дело-то? Я несколько минут наблюдала за работой женщины, и если она и маньячка-психопатка, то очень тщательно это скрывает. Вон у неё сверху даже развод на стекле остался, а она не заметила. То есть она меньше маньячка, чем я сама. Я, в принципе, не могла понять, какую угрозу смотрел Вася, но громко позвала: "Извините, день добрый". Женщина вздрогнула и резко обернулась, хватаясь за грудь, но тут же расслабилась и улыбалась. "О, господи, испугали. Вы ведь Люба? Проходите, делайте что нужно". Я отошла, но путы на ногах исчезли. Испарился куда-то Васёк. Вот так запросто опасность и миновала. Вы меня знаете? изумлённо уточнила я. А что мне нужно? она улыбалась очень приветливо. И хоть убейте, но под такими улыбками зловонного умысла или чёрной души не разглядеть. Так Григорий Алексеевич предупредил, что зайдёте. Это чтобы я не пугалась и полицию не кинулась вызывать. Она рассмеялась. Извините, дел много. Я в этой квартире вынуждена делить пространство на зоны. За один день всё почистить не успеваю. «Вы ведь документы какие-то пришли почитать?» До меня доходило очень медленно, хотя примерно те же сомнения чуть раньше и одолели. Но теперь последняя деталь будто встала на место. Гриша мог предположить, что я снова сюда явлюсь, но уж точно не знал, в какое именно время и где положить для меня бумажки. Предатель сливает инфу в обе стороны? Вообще ничего святого нет». Я кое-как удержалась, чтобы не предложить ей свою помощь. Разве можно придумать что-то лучше, чем уборка такой огромной территории? Не буду вас отвлекать. Я выдавила из себя улыбку. Кстати, а как вы в квартиру попадаете и из неё выходите? Так Григорий Алексеевич мне ключ выдал, ответила она с лёгким удивлением, мы даже обидой. Он мне доверяет. Я уже 2 года здесь работаю и ни разу в жизни чужого не брала, чтобы вы знали. Понятно. Ключ. То есть замочная скважина имеется, но только для тех, кому преснопамятный Григорий Алексеевич доверяет, а остальным приходится какой-то чёртовой магией справляться. Приятной вам работы. Попрощалась я и пошла к двери. Люба, вы не одна? женщина выкрикнула из столовой. С кем вы разговариваете? Сама с собой, буркнула я, хотя говорила я, конечно же, с Васей. Не то чтобы говорила Материла, на чём свет стоит. Хотя очень сомневаюсь, что мерзавец всё ещё здесь. Козли на ноги мои держал не из-за опасности, а как раз из-за того, что доброжелательная женщина может ляпнуть лишнего. Больше мне здесь делать было нечего. Если я что-то и обнаружу в этих апартаментах, то только вещи, которые тщательно для меня и выкладывались, как на выставке. В двери не было замка. Ну, вообще крындец. Верно, це ей попросить её открыть мне дверь своим ключом? А как объяснить, где мой? Или мне Григорий Алексеевич не доверяет? Или её ключ в моих руках не будет работать, поскольку для меня здесь не предусмотрено простого выхода? Я растопырил пальцы и вжал ладонь в поверхность, потянул на себя. Дверь не поддалась. Но это как раз было логично. Нелогично, что я вообще на это рассчитывала. Затем припомнила о необходимом содержании в душе зла и сосредоточилась на неприятных мыслях. Я плохая, плохая. Хороший человек забирается в чужое жильё без спроса. А вот те слова, которые я только что Василию адресовала, не высушили бы хорошему человеку язык. Двери было откровенно плевать на то, что я плохая. Я попыталась выдумать какие-то ужасы. которое готово творить ради победы добра над злом, не помогло. Наверное, нереалистично представляла. А для натурального представления во мне просто не находилось нужной жестокости. Вообще-то это хороший знак. Я, не прошедшая проверку, должна радоваться. Но радоваться буду после того, как выберусь. Надо внутри себя ещё что-то откопать. Почернее. Так, ну вот, нашла бы способ стереть Гришу с лица земли. Стерла бы. И ни разу бы о том не пожалела. Это была бы победа, правильный поступок, но вряд ли такой однозначный зло производит нормилатки. А людей обижает нынче только на словах. Люди же пытают других людей в рамках охоты на ведм или вон, как некоторые Васьки. Так живут, что все близкие после их смерти вздыхают с облегчением. Сылка ты, Вася, убила бы, если бы сам не убился. На этой мысли Дверь начала вибрировать, но всего несколько секунд. Стоило мне только обрадоваться, что Васю на самом деле убивать не придётся, как поверхность тут же снова замерла. Так, ладно. Тогда начнём мысленно расчленять котят. И вот только теперь до меня дошло, в чём была суть задумки. Эта дверь не индикатор чёрных душ, или не только индикатор, она провоцирует сомневающихся, таких как я. Добровольно вытаскивайте из себя то, что привыкли подавлять. Притом надуманные фантазии не работают, только настоящая злоба или жестокость. Ну, пройду я через эту дверь один раз. Пройду ещё несколько. Через какое время я перестану быть той, которая не может открыть эту чёртову дверь без усилий. И другая я уже вряд ли станет выбирать, на чьей стороне воевать. Мне, как собаке, подкинули не бумажки, Меня поймали в ту самую петлю, из которой чистенько не выбраться. Призрачный предатель и хладнокровный манипулятор. Обвели дурочку. Вокруг пальца. Но манипуляция работает лишь до тех пор, пока о ней не догадываешься. Я решительно поспешила обратно в столовую, сожалея о том, что не спросила имени женщины. «Извините», — снова позвала я. «А вы не видели тут такую странную штуку?» Из проволоки на длинной цепочке. Уродство, которое сложно словами описать. Дом работницы нахмурилась, соображая. «Где ты видела? Посмотрите в спальне налево. Кажется, там на полочке. Не подскажете, что это такое? А то я всё диву давалась». «И правильно, что давались диву. Они примеряли на себя». Ответила я, не заботясь, как это звучит. Амулет нашла быстро. Кошмарное сплетение сложно не заметить. вернулась к двери и уверенно накинула цепочку себе на шею. Есть разница, дорогой Гриша, в том, сама ли я в себе злость разыскиваю, или она подкинута мне извне твоим именем. Всё эту черноту я сниму с себя вместе с волшебной штуковиной, а в себе ничего не оставлю. Изменение почувствовала сразу. Они проявились в расслабляющей волне, как ты сразу стала проще дышать и принимать решения, И я даже на мыслях долго не останавливалась. А распахнула дверь моментально, с увелечивающейся улыбкой шагая в подъезд. Так, куда мне сейчас? В офис, конечно, милого жениха хмурять, а то мне для прекрасного будущего инвестиций не хватает. Единственное, что я не учла заранее, снимать амулет не захочется точно, так же, как его надевать. Зато идя по аллее к остановке, разглядела Васю. Он будто боялся ко мне приблизиться. "Ну, привет, мразь", поздоровалась я. "Кажется, тебе вообще нельзя доверять. Иди к сюда. Может, теперь я смогу разорвать тебя на куски". Призрак испарился. Наверное, я в этом состоянии действительно могла доставить ему неприятности, или у него таки имелась какая-то совесть. "И катись ублюдок", крикнула в сторону, где его уже не было. Обещаю, что сначала разорву на куски твоего хозяина, а потом и тебя. И я смогу. Теперь чувствуешь, что я вообще всё смогу. Чего уставилась? Мэмра старая. Я перевела взгляд на обеспокоенную бабулю неподалёку, самой не противно с этой палкой ковылять, когда проще было сдохнуть лет 10 назад. Немного отрезвил меня звонок Татьяны. Люба, ты вышла? Всё в порядке? Более чем. Знаешь, я тут подумала, Почему и твою шкуру должна спасать? А тебе ведь пользы ноль. Как же ноль? Люба, оторопела она. Я тебе звоню от беспокойства, адептов новых присматриваю. Ни одного достаточно полоумного не присмотрела, но самое главное являюсь кормушкой для зла, чтобы ты могла информацию собирать. Бедненькая, проблеяла я издевательски. Ещё поплачь там, обиженка. Всю жизнь в масле каталась. а в кои-то веки от нее участие потребовали. Сука ты неблагодарная, хоть и гарвардская. Хотя сейчас стало непонятно, а на кой хрен нам вообще греша не уничтожать. Симпатичный богатый грешник. Каждая разумная баба о таком мечтает. И ты мечтаешь, не спорь. С большим трудом ноги сдвинутыми держишь. И только потому, что ему нафиг не сдалась. А вот я сдалась. потому что потребуется десяток выскочек твоего уровня, чтобы в стоимость моего пальца сложились. Люба это ты? После паузы она задала вопрос. А если ты не Люба, то почему говоришь любеным голосом? Я, я, замерила презрило. Что мне особенно нравится, правду слышать. Обиженка. Вообще-то мне было бы приятно разрявись она сейчас. Поэтому и не скидывала вызов. И пока представляла, как с удовольствием потрошу котят. Кстати, а почему я их ни разу не потрошила? Они ведь смешно визжат. Прицепились эти котята. Взялись в мыслях откуда-то. Хотя и разбавляют ожидания, пока Таня там расплачется. Но она не расплакалась. Задышала часто, вздохнула. А потом заговорила с каждой фразой, наращивая темп и громкость. «Это я-то обиженка? Ты ничего там не попутала, дорогая?» И агрессиям мне тоже приходилось по душе. С такой подружкой скандалить приятнее. Она сразу зубы наружу вытаскивает. Да я с первого класса как проклятая. Пока ты во дворе с подружками собачье дерьмо пинала, я то к репетитору, то на курсы, всё ж дала, когда папа похвалит. Но меня не хвалили, только ставили новые планки. И я их брала. В отличие от всяких уборщиц. Как я и сказала, закомплексованная обиженка. Бедную девочку папа с мамой не любили. Вот она и живёт по их указке, чтоб похвалили, констатировала я хладнокровно. И Татьяна вдруг ответила спокойно: "Любили по-своему и сильно. Но любовь далеко не всегда бывает полезной. Не всегда люба. Знал бы ты, как я иногда завидую тебе и всем, кому не надо каждый день брать новые планки. Наконец-то. расклеилась и слезу пустила. А то строила из себя бронебойную машину. Но её признание приятно удивило, особенно после того, что она обычно говорит. Вот и вся обратная сторона с тервозности, детские обиды, и жалобы на жизнь. На этом я вызов отключила. Пусть ей ещё неприятнее станет от моего равнодушия. Однако что-то кольнуло, не в душе, а в памяти. В другой момент я после такой истории напомнила бы этой неприятной девице, что заеду к ней, сварю опять нам обеим куриный супчик и просто посижу рядом, не потому, что мне её жаль, просто иногда нужно с кем-то посидеть рядом и сказать, что всё в жизни приходяще, особенно после лечебного супа. Мне такой мама готовила, когда я простудовала. И ведь действительно, Моя родительница надейлась, что я стану бухгалтером и обеспечу себе достойное будущее, но не запрещала при том успевать жить. Это я везучая или мама тупая? Сейчас бы я тоже в Гарварде диплом зарабатывала, а потом ныла первой встречной. Как мне жизнь поломали лишней любовью. Я вцепилась пальцами в амулет. Он делает из меня другое существо, забывающее обо всём хорошем. Но я, носящая имя зла, не хочу быть ведомой. С другой стороны, зато как всё просто. Закрыла глаза, силой зажмурилась. Где ты, настоящая Люба, которую мама с папой не пытались сделать ни своей, ни чьей-либо ещё марионеткой? Тебе, Люба, нравится носить чужое имя? В воле в руке не собиралась. Пришлось приложить немыслимые усилия. Но я с трудом справилась, схватила амулет, сжала в кулаке до отрезвляющей боли, когда острые концы вонзились в ладонь, и медленно сняла. Как только вещица оказалась на вытянутой руке, колдовство сразу отпустило. Но я еще несколько минут разглядывала и собирала воедино все, что узнала. Во-первых, Василий предал меня и будет предавать дальше. Я даже изолироваться от его слежки не могу». Во-вторых, Гриша подкинул мне примеры, как зло, победившее зло, ещё столетиями не может успокоиться. В-третьих, испытание дверью подтвердило, что плохого во мне недостаточно, но его можно выработать многократными тренировками. В-четвёртых, я сумела снять амулет, хотя очень не хотелось этого делать, лишнее подтверждение предыдущего пункта. И последнее, Самое важное, Гриша хотел помочь мне определиться со стороной, поскольку ему в моём лице интересен или верный последователь, или хотя бы сильный соперник, с которым будет забавно воевать. Но все его манёвры привели прямо к противоположному выводу. Я не стану той, кто ради любой цели потрошит врагов и испытывает от этого удовольствие. «Любой, кто высчитывает уровень допустимой жестокости, перестает служить добру. Уж лучше проиграть, чем стать очередным звеном в неуязвимой цепи». Я вновь вынула телефон из кармана. «Гриша, мы можем сегодня встретиться?» «Соскучилась?» «Нет, хочу увидеться и обговорить правила нейтралитета». «Нейтралитета?» Он рассмеялся. «Неужели ты нашла возможность ставить мне условия?» Чтобы я пошёл на сделки, нужно настоящее оружие. Полная капитуляция. Вот моё оружие. Я не буду против тебя воевать и служить тебе не буду. Тогда что? Меня бросишь и пойдёшь пешком в Тибет? Он насмехался над моей решимостью. Зачем же просто буду пытаться спасать всех, пока меня хватит? Татьяну, Василия, Елизавету Николаевну, тебя. Я ведь интересная. Играй со мной. Не понял, к чему ты ведёшь, моя любовь? Он всё-таки перестал смеяться. Для начала прекрати их жрать. Пока есть я, приносишь себя на алтарь, звучит заманчиво, но быки не идут на алтарь добровольно. Это как-то противоречит всему смыслу жертвоприношений. А я вот нашла путь, который вообще никак не мешает моей совести. Не делает меня хуже и не вынуждает использовать других людей. который мы без наших войнушек досталась, и я не буду с тобой воевать. Запомни это. Он задумчиво хмыкнул. Ладно, моя любовь. Тогда вернись в мой дом. Ты ведь вряд ли далеко ушла. Я буду ближе к вечеру. Попробуем играть по твоим правилам. Это что-то новенькое.